Глава восемьдесят В магазине у дома прикупила себе самые вкусные еды, праздничные напитки, а дома, когда дошла до кондиции, села за дополнительные домашние задания от Ярослава. И в разгар моей трудовой деятельности неожиданно прозвучал звонок. «Смотрю, кто это меня хочет. Да, абонент не из самых приятных, но да ладно, у меня сейчас настроение хорошее. Отвечаю на вызов». Алло. Тяну я загадочно певуче. «Привет, Саш, только трубку не бросай, я это... Извиниться звоню. Ты прости, что я тогда наговорил всяких глупостей тебе, Парке?» «На самом деле я так не считаю, честно. Просто настроение было плохое. Простишь?» «Как ты долго ты тянулся извинениями. Но я тебя уже все равно простила». Вальяжным тоном отвечаю я, откусывая от бутерброда с икрой. «Но если тебя все-таки мучает совесть...» то я принимаю извинения в виде пицц с доставкой на дом. Ну, еще можно букет цветов к пицце приложить. Доставлять не лично, исключительно курьером. Эм, Саш, ты что-то пила, да?» Интересуется не к весело. «А что? Я не могу себе позволить?» «Можешь, просто ты такая забавная. Сейчас все вышлю, адрес только уточни». «Уточнила. Я не голодная, но от извинительной пиццы не откажусь». Саш, М? чем занимаешься? Песню пишу. О, зачем? Меня мой продюсер попросил. Ого, ты подписала контракт на работу со Славкой? Сразу все правильно понял, Ник. Ага. Круто, поздравляю. Надо будет поговорить со Славкой, чтобы нам с тобой что-нибудь дуэтом записать. Так, а что за песню написал уже? Угу, почти. Я же... Не сверхтворческий человек, чтобы мучиться над особым смыслом. Тяп-ляп, гоп-стоп. Рифмы есть, отлично, значит, готово. Не, ну если совсем просто, то славу не примет. Помнишь, как у меня было? Ну-ка, зачитай. Я скажу, пойдет или нет. Не буду читать, весело фыркаю в телефон. Почему? Опять стесняешься? Ня. Еще сплагиатишь мой шедевр, чтобы поскорее условия Ярослава выполнить. Тебе-то еще две песни надо написать. Ты за кого меня принимаешь? Я честный человек. Ты вредный, Дэнджер. С тобой только держи у хвостро. Все вы тут хищники. Кто помельче, кто покрупнее. И я одна. Бедная козочка. Ник на том конце гогочет. Саш, я не могу. Ты такая смешная. Оказывается, когда расслабишься, я сам пиццу порезу с цветами. Я не открою. Тогда пиццу не получишь. У меня тут целый холодильник еды. Хватит, чтобы неделю держать блокаду. Тогда цветы не получишь. Ты что, реально мне заказу принимаешь? Для нее цветы деликатеса, а я спокойно обойдусь. А я еще мороженое привезу. Так-так, продолжай. Ведерка, Нет, три, с разными вкусами. А ты, я смотрю, знаешь, короткий путь к женскому сердцу. Ник опять смеется. Зря смеешься, воля моя тверда, как камень. Что, мороженое у тебя уже есть? Ага. Так просто с Ником распрощаться все равно не удалось. Шуточки-прибауточки, и увлеклась разговором. Вот мне уже и пиццу привезли, а я с Ником все еще болтаю, причем уже в видеочате. Лежу на кровати, ем привезенную курьером пиццу. И более того, мы творим. А вот что творим, пока непонятно. На другом конце экрана Дженджер пьет, по идее, что-то не крепче чая, ведь на что-то более серьезное у него табу. Но есть у меня некоторые подозрения... Уж ученик веселый, на взводе, и глаза блестят. Отворим мы песни. За время нашей веселой праздничной конференции мы как-то так хорошо сошлись на этой почве. Вроде как я все-таки начала помогать Нику что-нибудь сочинить. Взяли тему для песни, насвистели веселый озорной мотивчик. Строчку он придумал, строчку я. И опять все с шутками-прибаутками. Я ничего не записываю, только периодически выдаю подходящие рифмы, но Ник записывает. Полночи так просидели. То просто болтая, то что-то сочиняя, но потом я строго сказала, что хватит, и попрощалась. Там Дэнжеру материала хватит нами сгенерированного, наверное, песни на три. Пусть компонует пару песен, если хочет, и выдает Ярославу как свой личный готовый продукт. Не вообще не жалко. Утром вставать было тяжело, но кое-как соскребла себя с постели и отправилась на работу. Захожу в приемную, забывшись, устраиваясь на своем рабочем месте, включила компьютер и только чуть позже осознала, что я-то уже именно здесь не работаю. Да и прийти мне в центр нужно было только через час. Но это ладно. Оказывается, Ярослав уже тоже на работе. Открывается дверь его кабинета, и оттуда почему-то выглядывает противно бодрый Ник. «О, Саш, ты тут зайди!» «Подозрительно». Захожу, а там на меня так радостно-ласково смотрят Ник с Ярославом, что подозрительность моя только усилилась, а шестое чувство шепнуло, что лучше бежать. Но бежать поздно. Да и кто бы мне дал. Оказывается, Денджер все-таки скомпоновал весь тот ночной бред, что мы с ним насочиняли, во что-то приличное. И это даже понравилось Левину. В общем, у нас через пару недель с Ником будет запись совместной песни и клипа. Да, вот так неожиданно. И Денджер совсем не против. А когда Ник пошел на выход, жутко довольный тем, что период вынужденного затиши наконец окончен и задание продюсера выполнено, я было тоже засобиралась, с намеком глядя на Ярослава. Запись песен сегодня как-никак, уже пора. Но Левин не торопится. «Сашенька, Ник упомянул, что вы какую-то песню вчера еще написали. Сами». Взгляд продюсера добрый-добрый и очень внимательный. «Вот теперь мне совсем не по себе». Отрицательно качаю головой. Еще нет. Что именно еще нет? Песня еще не готова, ее нужно довести до ума. Покажите. А доведем, если понадобится, вместе. Если там есть что доводить, только не смущайтесь. А теперь Ярослав смотрит так, словно не выпустит меня из кабинета, пока я не сделаю то, что он хочет. С большим сомнением, но достала все-таки телефон, открыла нужный файл и протянула телефон Ярослава задержал дыхание жду вердикта ощущение как от катания на аттракционе наверное сразу все поймет ну вот хорошо а вы боялись чудесная песня о любви да шероховатость есть но не критично очень красивые атмосферные образы при этом все просто и так э, чисто ярослав вновь смотрит на меня оценивающе не понимаю чего «Как и откуда же вы такая на моем пути появились?» Выдохнула. «Нет, кажется, он не понял о песне главного». Улыбнулась и пожала плечами. «Я на вашем пути и не появлялась. Это вы меня выхватили с моего пути. На мосту. Если бы я тогда упала, то либо разбилась бы, или попала бы в больницу, или вернулась бы домой в виде мокрой напуганной курицы и никогда бы не решилась...» «Не договорила». «Слишком много я что-то говорю, не думаю, что это нужно продюсеру». «Саша, говорите, на что бы вы...» Тут неожиданно зазвонил мой телефон в руках Левина. Он вроде мельком взглянул на экран, но потом словно передумал и с куда большим интересом стал его разглядывать. «Александра, а вы до сих пор общаетесь с этим молодым человеком?» «С каким?» Продюсер повернул экран телефона ко мне лицом. «Абонент Лёня. Надо же». Он мне уже давно не звонил, как и папа. Я поэтому вторую личную симку вновь активировал на телефоне. И вот на тебе. «Сразу думаю, стоит вас предупредить. Ближайшие пару-тройку лет вам лучше не думать о заведении семьи и детях», произнес продюсер строго. «Объяснить почему?» Отрицательно покачала головой. «Я все прекрасно понимаю. Контракт на работу подписан. Ярослав ждет отдачи». А если я уйду в декрет, то неизвестно, когда из него выйду, да и выйду ли вообще. В договоре есть пункт, пусть не прямо, но говорящий о суровых штрафах за долгий срыв рабочей деятельности по моей вине.